Им в буквальном смысле мог бы вылететь туда воробей, да и я п р и н и к щели между створок двери и слушал, не отрываясь, бедный одинокий призрак, в н и м а ю щ и й сказки из темноты. Те, кто верил в эту историю и хранил ее в своем сердце, теряя близких, отправлялись искать затерянную деревню, хотя путь к ней далек и очень труден.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 п р о х р и п е л я, кое-как продвигаясь за ней вдоль стены. Однажды я был на балете. т р у п а из Лондона приехала с гастролями в городок д и н х и л рядом с которым располагался наш пансион. Помню, как мне понравилось, что танцоры выражали свои чувства движения. И сейчас, продвигаясь вдоль стены, я подумал, вот бы поставить сольный танец движениями, выражающие умирание».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 Но Молли уже дошла до двери. Она так просто уходила, и этим немного разбило мне сердце. Ну, если бы мне еще можно было что-то разбить. Мне сразу расхотелось бороться. Я покосился на р а с п а х н у т ы е двери столовой. Ирландцы мирно дремали угаснущего камина, не замечая нашей призрачной дискуссии. И я мимо них д о к о в ы л я л до входной двери. «Куда ты идешь?» — п р о х р и п е л я.